62. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. «Кстати, я сам не занимался обмером твари. Я просто сидел и смотрел. Отдыхал. Уж слишком мне пришлось попотеть до того. Ведь ночью, как только тигра-змея издохла, что-то страшное начало твориться с туземным мальчишкой. Что-то лезло из него, то есть пыталось вылезти. Напрямую, через живот». Мне выпало его оперировать прямо там, при свете фонарей. Ассистировал мне шаман, держал фонарик, а также один из рабов. Пришлось тяжело, но мы справились. Вот именно что мы, не я один. Просто, когда я вскрыл живот ребенка, внутри оказалось такое, что я растерялся. Несколько бесценных секунд я наблюдал за выявленной мной шевелящейся тварью. Казалось бы, что рядом с убитым чудовищем, страшнее которого не видел еще никто, чего уж бояться. Однако я не мог заставить себя протянуть руку в перчатке и схватить. Новая тварюка была явно насекомым, но, судя по размеру, весила, наверное, килограмма под два. И она шевелилась. Окровавленные жвала ходили туда-сюда, они уже жевали мальчишескую плоть. Я все еще прикидывал, справится ли пинцет и не отхватит ли жуткая личинка пальцы, когда эта гадина попыталась выскочить вовне. Она рвалась к только-только подохшей твари поблизости. Это-то было ясно. И тогда мне помог шаман Кадидадалла. Он протянул голую руку и схватил членистоногое затолстющее брюшко. И представьте, эта дрянь начала свистеть. Еще она пыталась атаковать колдуна. Но тот весьма ловко перебрасывал чудище из руки в руку, успевая свободно и готовить из листьев некий кокон. Позже он затолкал кокон еще и в некое скопище коры и обвязал поверху тонкой лианой. Зачем вам это? спросил я, хотя знал, что Кадидодала не говорит на общем перском. Однако он понял и пояснил жестами. Он показал на сдохшего монстра на себя на плохо видимые во цветах фонарей деревья вокруг. «Все понятно. Тварь требовалась ему для борьбы с новыми нашествиями и ечи рикики. И вообще, этот круку-круку был его племени собственностью. Да, но как вы сможете использовать это круку-круку? поинтересовался я, сам переходя на жесты. Ведь она не прошла стадию преобразования в большой твари и ечи рикики. Ответа я не понял, но сейчас было и не до выяснений» я все еще заделывал вскрытый под наркозом живот. Затем я сделал несколько уколов от заражения, подвесил капельницу с плазмой. Но по-прежнему в параллель размышлял над загадкой. Даторорский колдун наверняка собирается как-то приживить опасное насекомое. Но, по нашим предположениям, у него впереди еще как минимум несколько стадий перехода. Как он все-таки обойдется без живого Иечи-Рикики? По всей видимости, собирается делать эксперименты на людях. Но я не мог этого допустить. Только что я еле-еле зашил, и еще не ясно, успешно, нет, последствия одного из таких экспериментов. Я не мог позволить осуществиться новым. «Маргит, можно вас на секундочку?» — подозвал я ротмистра. «Слушайте, Маргит, нельзя оставлять шаману эту личинку. Зачем им теперь она? Зверюку вы убили?» Откуда возьмутся новые? Помогите мне, пожалуйста, забрать ее у колдуна, а? Раздавим ее тут же и будем спокойно спать. В конце концов, я спас его мальчика. Надеюсь, что спас. Он нам несколько обязан, так ведь? Тут не моя компетенция, — пожал плечами гвардии ротмистер. Пусть Шаймар решает. Это его прерогатива — вести переговоры со встречными племенами. Я человек военный. Если жуж Шаймар прикажет для блага экспедиции пришибить этого жука, да хоть все племя этих дотароров, я выполню. Но если мы сейчас не заберем, то вообще не заберем и не прикончим. Я был в отчаянии. Не моя прерогатива. Упрямо повторил Маргитье. И вообще-то не ваш дар. Уж извиняюсь за прямоту. Ну и что мне было делать?» Бросится на Ротмистра или на колдуна Кадидадаллу со скальпелем?